Барон, привыкший повиноваться Бакара и понимающий, что расспрашивать ее не следует, сел к столу, взял перо и написал оба письма, которые она требовала. Теперь сказала Бакара, «Велите сделать для меня постель в гостиной и дайте мне выспаться. Утром разбудите меня и велите заложить крытый экипаж». Через десять минут Бакара улеглась и снова заснула. Четыре часа спустя барон сам разбудил ее. Было восемь часов. Когда-то Бакара часто бывала у барона, особенно когда он был в нее влюблен. И потому у него в квартире был целый гардероб ее платьев, на всякий случай. Таким образом она могла прилично одеться и обернуть свой изящный стан большой шалью. Теперь сказала она барону, «Я не знаю, в котором часу увижусь с вами. Мне, может быть, даже нельзя будет прийти сюда. Но на всякий случай не выходите сегодня из дому». «Как вам будет угодно», — отвечал барон. бакара рассчитала, что если в лечебнице и заметили ее побег, то все-таки не успели еще дать знать об этом сэру Вильямсу, и таким образом она успеет повидаться с префектом полиции, прежде чем ее враг примет свои меры». Съев бисквит и выпив малаги, она простилась с бароном и села в экипаж. В половине девятого Бакара с рекомендательным письмом в руках приказала доложить о себе префекту. Префект полиции. Имя барона Д.О. настолько пользовалось кредитом, что пред Бакара открылись все двери. И так молодая женщина предстала предохранителем безопасности парижан. Несмотря на раннее утро, префект полиции, который был еще в кровати, наскоро оделся, увидев карточку Бакара, и приказал проводить ее в свой кабинет. В продолжении двух последних дней парижская полиция была сильно занята Бакара, и только уважение префекта д о мешало ему выдать приказ об ее аресте, так как она была, по-видимому, сильно замешана в деле Фернана руше Поэтому, узнав, что Бакара желает его видеть, префект почувствовал сильное облегчение и подумал, если бы она была виновата, то не осмелилась бы прийти сюда. Он прошел в кабинет, где молодая женщина ожидала его. «Сударыня», — сказал он, — «я очень рад вас видеть, потому что вот уже два дня, как суд настаивает на том, чтобы я арестовал вас». Бакара вздрогнула. «Но из вашего посещения», — продолжал он, «Я заключаю, что не буду иметь надобности прибегнуть к этой печальной мере, и я уверен, что вы желаете доставить мне объяснение». «Да, сударь», — отвечала Бакара, — «и я думаю, что они удовлетворят вас». «Я был заранее до такой степени уверен в этом, что даже не предупредил господина Д.О., — улыбаясь, прибавил почтенный чиновник. «Есть вещи, которые полиция должна видеть». «Но не знать, и было бы очень щекотливо объяснить господину ДО каким образом Фернан Роше, вы понимаете?» «Да, сударь», — отвечала Бакара слегка краснее. «Тем не менее, сударыня, если бы вы сегодня не пожаловали, я был бы поставлен в тяжелую необходимость...» «Господин префект», — спокойно сказала Бакара, — «посмотрите на меня». Посмотрите мне прямо в глаза, как вы смотрите на преступников. Похожа ли я на воровку?» «Конечно, нет», — сказал префект. «Я уверен, что вы не знали, какому человеку оказываете гостеприимство». «Мало того, господин префект», — сказала Бакара тоном убеждения, который поразил чиновника. «Молодой человек, о котором вы говорите, также же невиновен, как и я в возводимом на него преступлении». Но это невозможно. Это истина, сударь. Но есть доказательства. Я знаю, но это ничего не значит. Точные, ясные, подавляющие доказательства. И все-таки они ничего не значат. Если вы захотите меня выслушать, то взгляните на это дело, может быть, несколько иначе. Посмотрим, сказал чиновник. Я вас слушаю.